Глава двадцатая. Лицом к лицу. Мурный мир отправил охрану вместе с бесом во дворец, а сам решил проверить силки, выставленные с вечера. Порядочно отдалившись от тропы, он услышал знакомый женский голос. Вышел из-за дерева и увидел молоденькую инду, побежавшую по дорожке, ведущую ко дворцу, а красный камзол королевы, мелькнув среди веток, скрылся в дремучей части леса. Морный мир пошел было следом, но через пару шагов остановился, вспомнив взгляд, которым госпожа одарил его утром. Вряд ли ему стоит лезть в ее дела. Но та часть леса была необжитой, а Миледи недостаточно хорошо ориентировалась в лесу. Морный мир тяжело вздохнул, скинул свои охотничьи трофеи и скользнул в сторону густого подлеска. Пару раз он хотел окликнуть Алиру которая без устали шла вперед, оставляя границы королевства далеко позади. Но странное предчувствие заставляло молчать. Внутренний голос подсказывал, что ему нельзя себя обнаружить. Да и королева передвигалась необычно ловко. Там, где он с трудом пролазил из-за густых скрюченных веток, она шла без каких-либо трудностей, будто невидимая нить указывала ей дорогу, а деревья расступались, пропуская вперед. Мурнемир был не из последних эндаров в роутвуде и обладал немалыми способностями в магии, медицине особенно в ментальном контроле. Эрик, владыка Эрик, ведь они больше не друзья, хотя были ими больше тысячи лет. Именно за это ценил его, как соратника и воина. Он не только прекрасно владел оружием, но и не поддавался ментальному внушению и давлению». Правда, теперь его способности использовались далеко не в полную силу. Морный мир поначалу был раздосадован. Он первый заметил, что юная прелестница из человеческого рода очаровала Эрика всерьез. Да, она развела тоску и искрасила ночи мужчины. А у Эрика, которым тот был до брака, Морный мир помнил прекрасно. Огонь, как охочь до да плотских утях. Да и хороша была девица, что уж скрывать. Молода, красива, весела, яркая, как бабочка, и живая, как сама жизнь. Но что-то было еще. Эрик словно засиял с ней. Словно потери и сомнения отступили. Он будто бы был счастлив с ней. Морный мир поэтому очень уважительно относился к девушке. Поэтому-то и не решился осадить и обидеть ее. Да и права она была в чем-то. Хотя, конечно, пускать ее в гущу боя не стоило. Мурный мир прибавил ходу. Он старался держаться от госпожи на приличном расстоянии, но не выпускал из виду и для надежности принялся шептать древние слова, одеваясь в свою магию, как в доспехе. Сама же Алира брела, как во сне, пока не вышла на большую поляну, освещенную ярким светом. Как только ее нога коснула зеленой травы, чары спали, и она изумленно осмотрелась. Высокая фигура, закутанная в белый плащ, Стоявшая в нескольких шагах от нее, медленно повернулась и скинула капюшон. «Весь не Галин? «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Рад, что откликнулись на мой призыв!» Предельно вежливо произнес он. «Но как же так? Почему вы...» Али споткнулась на следующем слове. «Эрик искал этого посланника богов. Сильно искал?» «Был обеспокоен и зол». Постепенно до нее начало доходить, что именно этот светлый маг был тем самым предателем. Предателем, которого так упорно разыскивал ее муж. Предателем, который цинично приказал убить ее и даже убить Эрика. «Подлец!» «Зачем я здесь?» – холодно бросила она, взяв себя в руки. «С такой заложницей владыка Эрик пойдет на многие уступки», – с улыбкой протянул он. «Может, даже милорд Атрею в его лице получит сильного союзника. Если, конечно, Эрик захочет увидеть вас живой». «Некромант?» «Не тебе, девчонка, называть его так». Лира с ненавистью смотрела на Галина. Сейчас его голос не казался ей неприятным, не чарующим. Он был злым и грубым. «Эрик никогда не пойдет на сделку с вами». «Миледи». «Вы недооцениваете силу любви!» А Лера довольно засмеялась. Первый раз в жизни она была рада тому, что Эрик не испытывал к ней этого всепоглощающего чувства. «Нет, он не пойдет ни на какие сделки. Он не будет рисковать всей Сагинеей ради неё Он не должен. В этом ты проиграл. Ты ничего не добьешься от него. Тем хуже для тебя». Из голоса вестника Галина пропала вся учтивость, а во взгляде проступило презрение. «Ты умрешь, и твоя смерть подкосит твоего мужа. Такой расклад меня тоже устраивает. Но я не сразу убью тебя. Я еще поторгуюсь с твоим мужем». «Я не пойду», — пытаясь скрыть страх, вскинула голову Алира. «Пойдешь». На этот раз она почувствовала удар силы, согнувший ее пополам. Нет, в этом бою меч ей не поможет, а вот кольцо. Даже с ним вестник мог пытаться шептать, а вот без него он уничтожит ее. Галин парализовал разум, ломая волю, а Лера схватилась за голову в бесплодных попытках остановить его. Но тело не слушалось, а ноги начали медленно двигаться навстречу злой судьбе. В голове снова зазвучал голос, такой чарующий, но произносящий страшные слова. «Я уничтожу твой разум, слой за слоем я буду разрушать твою личность, пока не останется ничего, что делает тебя живой». Жажда власти давно мучила божественного посланника, и вслед за неуемным честолюбием в душе расцвел цветок зла и тщеславия. Как же он ненавидел мага в жизни! Важные, сильные, высокомерные. Они считали себя всесильными, равными богам, а к остальным, магически одаренным, даже к вестникам. Относились с легким пренебрежением. Не показывали, конечно, но относились. А Эрик Роутвудский в особенности? Да, силён, сильнее прочих магов, владевших силой жизни. Эрик даже мог бы стать великим, но он не бог и даже не вестник. И сейчас Галин может отомстить ему. Снова. Сначала с Наримель, теперь с Алирой. Он лишит его истинный О, да. Заберет ту, что питает его свет. От такого удара он не оправится и никогда не сможет победить Некроманта. Сияющая звезда погаснет навсегда. Галин зло рассмеялся. «Как же приятно было мучить эту дерзкую девчонку!» Он настолько упивался властью над хрупким беззащитным существом, что поздно заметил, как лучник натянул тетиву и выпустил стрелу. Вестник успел повернуться, защитив сердце, но стрела все равно достигла цели, вонзившись в плечо. Алира ощутила, что давление злой воли отступило, а крик, изданный светлым магом, звучал уже не в ее голове. Она обернулась. «Морный мир! Боги! Откуда он здесь?» Но удивляться или спрашивать времени не было. Он молниеносно подскочил и, схватив ее за руку, потянул вглубь леса. Они бежали, как звери, в момент наивысшей опасности. Алира Кожи чувствовала проклятие, посылаемое в их сторону, и безуспешные попытки завладеть ее разумом. Но боль не давала Галину сосредоточиться, а воля Индара, спасшего ее, была слишком сильна и недоступна для чар-вестника». Морный мир двигался с поистине невероятной скоростью, а Алира с трудом могла поддержать такой темп. Но страх оказаться снова во власти вестника Галина подстегивал лучше всяких плетей. И Алира, в принципе, была ошеломлена. Как она одна могла зайти так далеко? Луна уже дважды поднималась над ними, а конца этой гонки не было видно. А лес до сих пор был диким и необжитым. Ветви висели низко, постоянно норовя вцепиться в волосы или выцерпать глаза, будто пытаясь задержать путников, мешая продвигаться вперед. Силы покидали, и, перепрыгнув через очередное поваленное дерево, Алира, зацепившись за корягу, полетела вниз. Морномир подскочил к своей госпоже и схватил за локоть, помогая подняться. Она тяжело дышала. Не в силах больше ступить ни шагу, а вывихнутое плечо назойливо ныло. Он же сдаваться не собирался. Наоборот, взял ее за руку и потащил в нужном направлении. Потихоньку лес начал светлеть. Под лесок поредел и стала угадываться тропа. Из груди морной мира вырвался вздох облегчения, но ненадолго. Звук ожесточенной схватки разрезал воздух а пятна уже запекшейся крови чернели на зеленеющей траве. Он отпустил руку Алиры и, выхватив лук, начал пускать стрелы одна за одной. Когда они влетели на тропу, Морный мир уже держал мяч в руках, а оружие с каждым взмахом находило свою цель. Лансиль обернулся, когда увидел негаданную подмогу и удивленно воскликнул. «Морный мир? Откуда?» Потом изумился еще больше. «Алира? Где ты была?» «Это не важно. Где Эрик?» Задыхаясь, спросила она. Лансиль кивнул в сторону, и она, выхватив меч, бегом направилась к владыке. Алира была без сил, но пыл схватки сыграл свою роль. Передвигаясь по залитой кровью земле, она пыталась не смотреть на обезображенные смертью лица воинов Роудвуда. Немного, но все же. Сейчас она не в силах им помочь. Но позже они проводят каждого из них в последний путь. Эрик без устали размахивал мечом, один взмах и враг был на земле. Ярость и гнев сделали его клинок невероятно быстрым и смертоносным. А прибавить к этому тысячелетний опыт и мастерство? Этого Индара было не победить. Алира испуганно замерла, когда его меч просвистел прямо у нее над ухом и остановился в полудюйме. На мгновение на лице Эрика промелькнуло облегчение сразу же сменившейся ожесточенной яростью. Он выхватил короткий кинжал и метнул его в сторону подходящей супруги. А Лера обернулась и увидела торчащую рукоять в глазнице мертвого беса. Нагнувшись, она вырвала кинжал. Как же она была рада видеть его! Ее тело, сердце и душа рвались к нему. Ей безумно хотелось кинуться ему на шею, но холодный голос... Мигом оборвал порыв. «Где ты была?» Между ударами меча поинтересовался Эрик. «Это долгая история». «Так, может, расскажешь коротко?» «Галин предатель». «Я знаю». «Знаешь?» Уворачиваясь от очередного удара, удивилась Алира. «Но почему мне не сказал?» «Потому что знал, что ты решишь влезть. Потому что ты не думаешь о своей жизни. Рискуешь ей понапрасну». «А вот и нет». Оправдывалась Алира. Я не собиралась. Он подчинил меня себе, заставил пойти за ним. Такая сила, такая злоба. Ты не должна была снимать кольцо. И если еще раз так сделаешь, я привяжу его к твоему пальцу. Для Эрика, казалось, не составляло труда отражать удар за ударом и вести непринужденную беседу. Алира же чувствовала, как весь запал иссяк а силы убывают с каждым взмахом меча. «Клянусь, я больше не сниму», — мягко ответила она. «Больше никаких ссор и упреков. Хватит. Она ведь жена и обязана подчиняться мужу». Он удивленно вскинул голову подозрительная покорность. «Я сдаюсь, серик «Да». Она сдавалась на милость победителя. Она отдавалась в добровольный плен своему мужу. Больше они не разговаривали. Сил оставалось немного, и Алира решила сосредоточиться на главном. Над ней занесли топор, и она едва успела увернуться. Стрела, пролетевшая рядом, пронзила беса насквозь. Лансиль помог, а Алира добила заговоренным клинком. Он выхватывал стрелы одну за одной, и каждая из них поражала цель. В очередной раз, накладывая на тетиву, увидел беса, одного из разумных не похожих на прочих. Он был выше ростом, не такой хлипкий и в бой бездумно не кидался. Лансель пытался снять его стрелой, но налетавшие то и дело бесы просто не давали прицелиться, отвлекая внимание на себя. Выхватил нож и метнул в сторону этого монстра, но тот был необычайно ловок для этих существ и смог увернуться. Оскалив мерзкую пасть, бес зашипел. Бросив злобный взгляд на Лансиля И выхватив стрелу из колчана Мгновенно выстрелил Стрела его достигла цели Алира заметила, что бесов становится меньше И атакуют они уже не так уверенно Они выполнили свою задачу Точнее, попытались Суфа не бежал, а был убит Бесы начали отступать Но им не давали Их необходимо сжечь Она огляделась Цисса и Син сражались плечом к плечу. Морный мир и Лансиль были в порядке и добивали остатки бесов. А самое главное, потери были, но немного. Хвала богам, немного. Алира обернулась к мужу, собираясь сказать ему самое главное. Она любит его, а остальное неважно Эрик, я... Он обернулся и, ошеломленно вскинув голову, оттолкнул ее, Алиру. А сам дернулся, заваливаясь на землю. Стрела, поразившая его, торчала в спине из области подмышечной впадины, где доспехи расходились, образуя небольшую щель. Роутвудские воины окружили своего короля и королеву, защищая от последних атак прислужников черной страны. Алира качала голову мужа, поглаживая серебристые волосы, шепча «Нет, только не умирай, не бросай меня, я так много не успела сказать тебе». Прошу тебя, только не умирай.